Напишешь рапорт, сказал капитан, по всей форме. А как же, сказал Павлёк без выражения. Службу понимаем. Уже на завтра всё пришло в движение. Штаб армии, как оказалось, собрался дислоцироваться в другом месте, в километрах в 20 западнее, поближе к отступавшему противнику. Наверняка так было решено еще несколько дней назад, но кто бы о таких вещах тут же ставил в известность капитана и двух старлеев? Им просто послали шифровку через рацию штаба дивизии, что ситуация, как на войне случается сплошь и рядом, изменилась кардинальнейшим образом, их задание потеряло смысл и им надлежит немедленно вернуться к месту службы. Да, между прочим, едва Павлюк с той самой напряженной гримасой доложил о злодейском на него нападении недобитой нацистки, лакей старый хрен вылез таки из своего убежища. И это было зрелище! Старикашка с удесетерившимися силами пытался угодить по покойнице палкой, который поправлял шторы, три раза промахивался, на четвертый все же попадал, бился, орал. Изо рта у него шла натуральная пена, старый хрен словно с цепи сорвался. Насколько они поняли из его истерических воплей, это... Далее исследовал длиннющий ряд ругательств. Иных молодые офицеры просто не понимали, видимо, от того, что к 45-му году они уже вышли из употребления по причине старомодности. Испортила жизнь всей фамилии и не только ей. Из-за нее некий неведомый Гер Герберт так и не женился на своей нареченной, а бедный лейтенант Шрекке, как его биш, Проиграл казенные деньги не по беспутности, а как раз из-за старухиных козней. Из-за нее, никаких сомнений, случились несчастья с бедным господином как-то там, и еще, и еще. А вот теперь она, сломав жизнь Герру Гауптману и сведя в могилу его жену, добралась и до молодой хозяйки. брызгая слезами и соплями, старикан орал Павлюку, что это надо было сделать гораздо раньше, сразу, как только старая ведьма припёрлась на порог. Павлюк не словечко не понимая, решил, видимо, что старик его осуждает и нацелился было сгрести его за шиворот, но Адист хмуро сказал: "Не тронь человека. Видишь, у него накипело. Раньше. Что ж ты раньше-то молчал, мухомор долбанный?" И они Все четверо ушли из холла, а старикашка, судя по звукам и стукам, долго еще отводил душу. Вот. А потом, как уже говорилось, поступили шифровки, и все пришло в движение. В городишке оставался только тот самый батальон, что ворвался в него первым, а все остальные лихорадочно грузились и... И уносились на полной скорости штаб дивизий и связисты, и броневики, и авторемонтные летучки, и, разумеется, Виллис с нашей четвёркой. Они никогда больше не вернулись в тот городок. С какой стати? Одисс погиб в Праге. В первой половине мая 45-го какая-то операция, о сути которой капитан ни словечком не упомянул даже через 40 лет. Студент, к удивлению многих, кто его знал, в том числе и капитана, в армии остался на совсем. Когда капитан с ним случайно пересекся осенью 59-го, всё ещё служил в той самой системе, будучи полковником. Сам капитан, так уж получилось, в системе не остался. После войны, демобилизовавшись в ноябре 46-го, закончил сугубо технический институт, правда, строил объекты чересчур специфические, о которых мы здесь особо распространяться не будем. Я о нем ничего не слышал лет 15, представления не имею, жив он или нет. Мужик вообще-то был крепкий. В свое время... Он мне подарил одну из фотографий Юты из прихваченного на память при отъезде семейного альбома.